Глава 1133. Недовольство Небесного Дао. «Это шутка какая-то?» У Ван округлились глаза. С раздельным криком он бросился бежать. В этой ситуации ему некого было винить, кроме себя. Он накаркал, когда потребовал у Небесного Дао отправить против него 30-50 преди дыма, и вот они действительно пришли по его душу. Его сердце пропустило удар, его испугали всего 3-4 струйки дыма, Хоть от них можно было отбиться, он все равно чувствовал в них серьезную угрозу. Все-таки это была вещественная сила небесного Дао, божественного закона. Для него техника звездного касания была преступной. Вдобавок сам он являлся темным дитя, если сила бесконечного небесного Дао проникнет в него, то она сразу об этом узнает и признает в нем выжившего члена почти незаведенной под корень секты, что властвовало в прошлой эпохе. Уцелевший солдат поверженной армии, Именно так он будет выглядеть в глазах бесконечного клана. Практикующий запретную технику и член секты, что некогда была их заклятым врагом. На лбу Ван Була выступила из он стремглав полетел прочь от завихрения. Несмотря на высокую скорость, вакуум, образовавшийся в завихрении, с поистине умопомрачительной скоростью притянул к этому месту преде бесконечного небесного Дао. Они окружили ван Була настолько быстро, что тот просто не успел сбежать от завихрения, не дав ему ни шанса. Они накинулись на него с рокотом, который напоминал похоронный набат. У Ван Буала сузили зрачки, его душа оказалась на грани исчезновения, от отчаяния он уже хотел позвать на помощь наставника или старшего брата, но тут имманентные ножны, поглотившие остаточный естественный закон, внезапно засияли. От них повеяло и притяжения, скорость нити бесконечного небесного дао возросла, не успел Ван Буала толком разобраться, что произошло, как они вонзились в его тело. Черт подери! Меня так просто не возьмешь! Из горла Ван Буэлэ вырвался отчаянный крик. В следующий миг у него расширились зрачки. А потом он с подозрением осмотрел себя. Нити небесного Дау прогрызли себе дорогу через плоть к иммунентным ножным. после чего те в один миг поглотили их. Более сорока нитей в теле Ван Буэлэ полностью испарились. Причем это произошло настолько быстро, что он бы ничего не заметил, не оставь они после себя но и более во всем теле. В противном случае Ван Буэлэ подумал, что ему все это привиделось. Пропали? Ван Буэлэ ошарашенно посмотрел на свои имманентные ножны. Как только божественное сознание коснулось их, они вспыхнули могучей энергией. В выплеске содержалась не только мощь самих ножен, но и отзвук остаточного естественного закона и силы бесконечного небесного дао. Эти три силы странным образом сплелись вместе. С имманентными ножнами в качестве ядра эта амальгама растеклась по всему телу Ван Буэлэ. Сначала зажили все полученные раны, а потом плоть, словно пересохшая земля, начала впитывать эту силу, словно она была благодатным дождем. Это потрясло Ван Болы до глубины души. Не став спешить, он внимательно следил за изменением состояния своего тела. Наконец, в его взгляде появилось неподдельное изумление. «Мои монетные ножны эволюционируют. Остаточные естественные законы силы бесконечного небесного Дао спровоцировали их эволюцию». К тому же аура имманентных ножен благотворно повлияла на мое физическое тело. Она сделала его еще крепче. Для меня это место — настоящая земля обетованная. Теперь понятно, почему старший брат позвал меня сюда. Не только для того, чтобы помочь вобрать силу божественного императора, еще он хотел отдать мне тёмный ци этого места. Старший брат предвидел, что бесконечный клан принесет с собой силу своего небесного дао. Бесконечная небесная дао — вот что пытается поймать на крючок старший брат. «Ван Бауле наконец все понял. «По-другому и быть не может!» Радостно подумал он. «Я действительно умён! Спасибо тебе, старший брат!» Ван Бауле от души рассмеялся. Он был тронут и в то же время испытывал гордость. Вместо того, чтобы искать завихрение, он на месте стал раскручивать темное пламя внутри себя, чтобы поглотить окружающие его ци смерти. Пару мгновений спустя ци смерти стал с стекаться к нему и просачиваться в тело через уши, нос, глаза и рот, Темное пламя от этого разгоралось все ярче. Хоть Ван Бола остался на начальной ступени вечной звезды, он чувствовал, что его сила поднялась на совершенно новый уровень. В сердце серого звездного неба в окружении восьми треножников Чень Цинзы неспешно смаковал вино. Внезапно он опустил флягу и присмотрелся к це смерти вокруг себя. Кто-то вбирает его. Помимо меня, только младший брат может поглощать силу небесного ДАУ темной секты. Пространство рядом с Чен Цзы покрылось рябью, Из пустоты возникла черная репь размером с ладонь, несмотря на скромные размеры, было в ней что-то необычное. Когда рыба закричала на него, Чейн поспешил ее успокоить. Знаю, знаю, ты переживаешь из-за того, что кто-то поглотил немного ауры. Младший брат не какой-нибудь Да и сколько он может вобрать в себя? Не беспокойся. Черную рыбу это не успокоило, поэтому она снова завопила. он слопал даже твою еду? «Ну-ну, не нужно быть такой жадиной. Тебе нравится лакомиться энергией Бесконечного Небесного Дао, но это еще не значит, что она нравится младшему брату. Может, ему просто любопытно. К тому же он не сможет вбрать в себя слишком много». После заверения Чейн Цэнзы черная рыба нехотя замолчала и медленно рассеялась. Тем временем, за пределами периметра, очерченного треножниками, Ван Болы поглощался смертью. смерти. Вокруг него вились десятки зеленых нитей, Наведясь на цель, они устремились прямо к нему. «Идите сюда, мои хорошие!» Ван Буула надменно здрал подбородок. Стоя на месте, он позволил нитям подойти вплотную. Ближайшая к нему проникла под кожу, где тут же взорвалась. Ван Буула стрясло, губы окрасились кровью, в глазах помутнело. «Почему вы не выбрали её?» Имманентные ножны оказались весьма темпераментными. Он позволил нити небесного дау проникнуть внутрь себя но ножны не шелохнулись. Они даже не посмотрели на нить в теле Ван Була. У него все внутри похолодело, ибо к нему спешили оставшиеся нити. С диким воплем он бросился бежать, больше он не пытался поглощаться из смерти. Ценой невероятных усилий ему удалось не дать себя поймать. После продолжительной погони нити бесконечного небесного дау позади медленно рассеялись. Что происходит? Ван Була хотел заплакать, но слез не было... Он посмотрел на исчезающие нити бесконечного небесного Дао, потом божественным сознанием ощупал ци смерти и наконец осмотрел себя. После поглощения манентными ножными более сорока прядей его культивация не сдвинулась с места, но физическое тело закалилось. В нем появились первые признаки готовящегося прорыва. Ци смерти переплавляет культивацию, нити небесного Дао укрепляют физическое тело. У Ван Було покраснели глаза, вокруг буквально валялись сокровища. Достаточно просто протянуть руку. Вспомнив обстоятельства, при которых нужно сработали, он пустился на поиски нового завихрения. В скором времени Ван Боло нашел одно. Это было немного больше предыдущего. Рядом с ним кто-то медитировал, но за кровавой пеленой, застилавшей глаза, Ван Боло не видел ничего, кроме завихрения. Он пули бросился к нему. Сидящий внутри завихрения мужчина в самом расцвете сил с культивацией поздней ступени Вечной Звезды открыл глаза. Только он собрался что-то гневно выкрикнуть, как вдруг Иван Буэлла вспыхнул силой культивации. Техника ука кошмара пряди естественных законов и образ божественного бока нанесли молниеносный удар. Сидящий в завихрении практик поменялся в лице, из уголков его губ потекла кровь, в глазах застыло изумление, отлетев назад он не стал продолжать драку. Вместо этого он с обиженным видом полетел искать новое завихрение. «Кто этот парень?» Он не узнал Ван Буэлэ, но прекрасно почувствовал скрытую в атаке пугающую силу. К счастью, здесь буквально на каждом углу лежало что-то ценное. Не желая тратить время, он одарил Ван Буэлэ раздраженным взглядом, а потом быстро скрылся из виду. Ван Буэлэ был не в настроении за ним гнаться. Со смесью предвкушения и настороженности он сел в позу лотоса и вобрал остаточный естественный закон. В этот же миг имманентные ножны поглотили все осколки естественного закона вокруг него. Следом к нему со всех сторон стремились 70 смертоносных прядей. При виде такого количества нитей у Ван Буэлэ волосы встали дыбом. Усилием Вален заставил себя остаться на месте. Он хотел посмотреть, поглотят ли ножные нити на этот раз. Это был опасный эксперимент, но Ван Буэлэ был обязан попробовать. 7-8 нитей проникли в тело Ван Буэлэ, пару мгновений спустя у него загорелись глаза. Как и ожидалось! Имманентные ножны быстро поглотили попавшие в тело нити. Ван Буллай был настолько этим обрадован, что совершенно не заметил возникшую неподалеку черную рыбу. Та посмотрела на него с таким недовольным видом, будто Ван и вправду крал ее еду.